Третье. Руководитель аппарата или рап лампы. Какой самогонный аппарат выбрать, окрошин не знал. Интернет изобиловал советами, картинками, ценами. Одних названий были десятки. магарыч Добрый жар, Добровар. Так и представляешь, кипит добро, стекает в баночку. Выпил, подобрел. Дачный деревенский источник. Тут усматривается желание припасть к алкогольным истокам и традициям. Гейзер, Первач, Паилец, Бавария, конечно, немецкие, сделаны в Кирве, чувствовалось, что их создавали мужики, которые когда-то жили в великой промышленной космической державе, и посему посудины из нержавейки назывались планетарно: Юпитер, Меркурий, Марс, Сатурн Сатурну больше не наливать, Встретилась романтичная малиновка. Какая тут связь с самогоном, не ясно. Может, намек на малиновую настойку. Может, на то, что после употребления потянет на ретро-песни. Малиновки, заслышав голосок. Вот уютное название. Домовенок. Маленький, литров на десять. Как в старину упрошаешь его. К добру или к худу? А он худу. Жена придет, ворчать будет. А еще, кроме аппаратов, в сборе продавалась масса конструкторов и запчастей. Колонны, фитинги, царги, узлы отбора, дефлегматоры, сухопарники. Фигурировало, например, такое устройство, называется «попугай». Это чтобы измерять в постоянном режиме крепость самогона, который выливается из аппарата. Глаза разбегались, мозг вскипал, словно медный аламбик. Еще одно новоузнанное слово. В итоге окрошин сделал свой выбор. И не особо осознанно. Точно как во фразе из интернета. «Мама в шоке, папа рад. Мы купили аппарат». Это была конструкция из нержавейки. объем испарительного куба на 12 литров с сухопарником и змеевиком. Интересно, слова «зеленый змей». И связаны связан между собой, рассуждал Иван, в котором едва зарождался винокур и все еще теплился филолог. А попугай почему? Внешняя схожесть с клювом этой птицы? Или человек, который попал в спирт, становится как попугай? Первый опыт в самогон варенье у Ивана не вышел впечатляющим, как и когда-то в плотской любви. Удовольствия никакого, результат скоротечен и постыден. Сначала Иван развел сахар с водой в большой банке и раскрошил туда пачку дрожжей. Закрыл дело резиновой перчаткой. На следующий день ее сорвало, и вонючая жижа частично оказалась на полу. Окрошен проткнул иголочкой перчатку, чтобы выходил воздух. На этот раз она осталась на месте и несколько дней пребывала в приподнятом голосующем «за» состоянии. Сколько таких перчаток было в горбачевские времена? Итак, час пробил. Иван залил мутную брагу в аппарат. Теоретически ничего сложного. Нагревай и пар охлаждай. Ага, шланги присобачены к кухонному крану и змеевику. Емкость заполнена, газ включен. Вот не любил в школе точные науки, а зря. Оказалось, здесь нужны знания по органической химии. Приготовить правильно брагу – это вам не хухры-мухры. Физики – давление жидкости и пара. механике соединение частей аппарата и работы с водопроводной системой. математике. «Правильный расчет сахара и воды, выхода спирта?» «Нет, понесло же в гуманитарии, что толку воспевать вино, когда сам его сделать не можешь, как там у Хаяма?» «Сердце! Пусть хитрецы, сговорясь заодно, осуждают вино. Дескать, вредно оно. Если душу отмыть свою хочешь и тело, чаще слушай стихи, попивая вино». Стрелка на термометре ползла вверх. Холодная вода побежала по соединительным шлангам, словно кровь по венам. Но вот и получился первый блин комом, то бишь первая перегонка. Ибо нарушил Иван домостроевскую рекомендацию. Самому и вино курить, и быть притом неотступно. А если кому доверяешь, строго тому наказать как и всем на винокурне, да замечать, поскольку выгонит из котла араки в первый, во второй и в последний раз, а при перегонке также смекать, сколько выкурит из котла сначала, а потом и после всего. Неотступно быть не получилось. Упустил он момент, не смекнул. В негерметичные соединения устремился пар заполонивший всю кухню, а затем и всю городскую квартиру с севушной вонью. В итоге кое-как наполовину набралась литровая баночка с дурно пахнущей жидкостью туманного цвета. Дивный аромат вырвался на лестничную площадку и вызвал неподдельную заинтересованность соседки. Бдительный, преимущественно облаченный в домашний халат с петухами – Марии Кузьминшиной Спиридоновой, 1953 года рождения. Она была подъездным информационным агентством, главным агрегатором слухов, домыслов, сплетен и последовательным носителем конспирологического мировоззрения. Лавочка перед подъездом стала ее основным позиционированием в этом мире, наблюдательным пунктом. У каждого проходящего не было шансов, не попасть в ее поле зрения и не отхватить пару-тройку комментариев. Ее социальная сеть не отличалась объемной аудиторией, она стояла из еще трех френдих-пенсионерок, с которыми она на этой лавочке чатилась и твиттерилась. «Глянь, Тимофеевна, Дашка тебе пошла!» «Какая!» За ней дайча Хахаль приезжал. Машин так обела. Слыши, Фимовна, сороковой...» Петровый ремонт, что ли, начали? Как суббота, ни свет, ни заря. Жи, жи, сверлю тырды, спать не дают. А у меня давление, мне беспокоиться нельзя. Говорят, наши депутаты закон о тишине приняли. Теперь их штрафовать будут. Ухо не у меня. Чё ты, Николаевна, давно на улицу не выходила? Я, Индаль, волноваться стала. У тебя в их Мишка-то, такая она и всё пьёт? Аба! «Как его Ирка терпит непутевого?» «Говорят, на прошлой неделе из дома сковороду утащил, железну, известно, пропил, а галька с второго этажа?» «Идет как-то с работы. Идешь, говорю?» «Иду, отвечат». «Ну я, ну иди, говорю, иди, раз надо, мол, иди. Чего в не идти, раз надо?» «Ну так и ушла. Работа данная, неизвестно кем данная» информационные локальные сети особо не отличалась от большинства утренних шоу российских радиостанций. А вот время выхода в предподъездный лавочный эфир было преимущественно вечернее. Свои коррективы в схему вещания-совещания вносили, конечно, «Лютый мороз», «Проливной дождь», телесериалы и ток-шоу, на которых ругались селебрити со звездами, звезды с селебритями, Тети и дяди делали себе пластические операции и выясняли по ДНК и на лжи, чей ребенок. Когда местная лавочная тематика иссекала, нечастое явление обсуждению подвергались тружники шоу-бизнеса и политики. А Крошну было понятно, когда он заходил в подъезд, на кого рассчитана телепередача «Пусть говорят ей подобные». Но не все ж в стране у нас сидят на лавочках и звездят, с досадой думал Иван. Почему нет передачи «Пусть заткнутся» или засунуть свой язык» в... пусть в течение часа? Раз в, в прайм-тайм зомбоящих показывает пустой экран. Сколько добра и света это принесет людям. В день первого винокуренного фиаско на лавочке состоялся обстоятельный саммит с конструктивным обменом мнениями, полностью приводить стенограмму которого было бы некоторым насилием над читателем-слушателем. Поэтому ограничимся отрывком. Ты представляешь, Николаевна, что деится? Вчера выхожу на площадку, и ба! Самогоном вонят. «Как у нас бывал, че в деревне у меня свекр гнал». «Да ладно, и кто?» «Да крошины с их квартиры». «Вроде приличные люди, а вон че?» «Он в охранниках, она вообще учительница». «Батюшки, да неужели и не стыдно?» «У нас за такое лет тридцать назад вообще гоняли». «Гнали? Говорю, гоняли. Кто гнал, говорю, того гоняли». Ты что, совсем глухой что ли? И штрафовали, и посадить могли. А сейчас все можно. Это ведь пахнуть будет в коридоре. Надо пожаловаться, куда следовать. А куда и следовать? Никому это не надо. Потому что никакого порядку. Все у нас так, никакого порядку. Так Иван Акрошин стал объектом обсуждения и элементом планетарного беспорядка. Ругалась и досадовала пришедшая с работы жена Таня. Проветривать комната пришлось долго. Самое грустное, что вопрос был поставлен ребром. «Или я, или твой шайтан-аппарат». С огромным трудом была достигнута внутрисемейная договоренность, что дальнейшие винокуренные опыты будут проводиться исключительно на балконе. «Эх, если бы меня звали Андреем, – думал потом Иван, – то я вполне мог бы заслужить не литературное прозвище – Балконский Позже он понял, что самые хорошие и терпеливые жены – хорошие именно потому, что терпеливые – это жена Винокуров. Кстати, прекрасный тест на совместимость можно применять. Ругается – значит, плохая супруга. Такая садится на шею и помыкает мужиком. Бухтит на аппарат, но не воспламеняет ссору. Уже лучше. Молчит прекрасная жена. Горлица. Спустя месяц Ивану вновь представилась возможность в этом убедиться. Это позже он начнет использовать для приготовления браги емкости из пищевого пластика. А сначала он приспособил большую алюминиевую флягу и пузатую стеклянную бутыль, На 50 литров. от дурак-то. Удружил один знакомый, подогнал за приемлемую цену. Ага, это даже не бутыль была, а почти стеклянный шар. Иван засыпал в него пшеницы, залил водой, в которой растворил 10 кило сахара. Добавил дрожжей. Бродило это, бродило. Однажды вечерком решил Иван помешать все это металлической длинной ложкой. Видимо, давление внутри старинной емкости было столь высоко, что удара ложки о стеклянную стену бутыль не выдержала и дала трещину, словно жизнь Ивана в тот самый момент. Липкий сироп вперемешку с зерном с энтузиазмом неагарского водопада устремился по всей кухне, залил пол в коридоре и ворвался в комнату, где в этот момент сидели... «Жена и теща». Все трое кинулись за тряпками, стали собирать сладкую жижу в ведро, носки липли к полу. Благоверная прочитала, теща безропотно вздыхала. А могла бы забиться в истерике, спасибо ей. Теперь вопрос «или я, или аппарат» уже не возник. Таня обиделась и ушла жить к маме. И неясно пока, надолго ли, когда она оттает». На следующий день в дверь позвонил суровый сосед снизу. Как выяснилось, липкая жидкость с легким запахом спирта проникла в щели в полу и добралась до его потолка. Иван был приглашен на экскурсию в пострадавшую квартиру. К сожалению, от этого приглашения было невозможно отказаться. Как назло, удар был нанесен по недавнему евроремонту. Натяжным потолкам, по новеньким обоям... «Чтоб вас, черти, побрали с вашей роскошью, гламуром и отделкой!» Уныл, думал, окрошен, рассматривая дорогой кухонный комплект из шкафов и шкафчиков, фирменную посудомоечную машину, микроволновку, индукционную варочную панель и многочисленное прочее. Все было чистеньким, сверкало, все было решено в одном стиле. И, похоже, обстановочка вся это стоило как все имущество незадачливого, начинающего самогонщика. И только на потолке и стенах красовались следы окрошенского преступления. «Вот я молодец!» — привнес нотки стихийности в бежевые тона урбанистического кухонного дизайна, — переживал Иван. А владелец всего этого подпорченного великолепия еще как на зло оказался прокурором. «Жениться так на королеве, заливать так прокурора!» Окрожен вспомнил об ушедшей к маме жене, и ему стало совсем на душе хреново. Ну, что, Ванюша, делать будем? спросил влиятельный, грозный, массивный, как глыба российского правосудия сосед, взирая отнюдь не мечтательно на испорченный потолок и стены. Обращение в Ванюша был таким, словно оно происходило от слова «вонять». Вешаться, топиться, выпрыгнуть из окна, перебирал про себя варианты ответов окрошен. Решим, надо полагать, в досудебном порядке, медленно, словно взвешивая каждое слово, как бы оглашая обвинительное заключение, говорил живущий снизу. Но по факту, находящийся сверху, ох, как сверху, Озвученная сумма компенсации за ремонт просто убила Ивана. Если не есть не пить, не платить ни за что, то охранниковой зарплаты хватит, чтобы собрать эти деньги за два года. Можно взять кредит, только чем его потом отдавать. Что такое в России взять кредит, Окрошин знал. Несколько его знакомых попали в настоящую кабалу. А можно ограбить банк. «Как вообще получилось-то?» – спросил убийца окрошенского и без того зыбкого благополучия. «Хотел сделать браку для самогона на сахре и зерне», – ответил Иван, решив, что хуже быть уже не может. «Ха! Да ладно! У нас на работе среди мужиков это прям повальное сейчас!» Сосед неожиданно воодушевился и как будто случайно нашел потерянную любимую игрушку. Кто из винограда гонит, кто на орех настаивает этих кедровых, кто вот сахар, потом приносит угощаются. И неплохо так получается, лучше магазин. Но прям соревнования устраивают. На спор у кого лучше. Ну, я как судья, хотя и не судья, а прокурор. Пробую, оценки даю. Мы же даем оценки на предмет соблюдения соответствия. Ну, ты понял. Так что у тебя крепкий выходит, вкусный? Да так, ничего, друзья, хвальт. Бормотал внутренне раздавленный Иван. Конечно, первые самогонные опыты никакие друзья не хвалили. Это он уж так ляпнул. Хвалят, значит. Друзья пьют, а на соседей снизу льют. Слушай, ты вот чего. Понятно, что денег у тебя нет. Он потряс пузом под майкой и подтянул штаны. Ремонт хрен с ним сделают мне. Ты вот что, если у тебя самогон хороший, раз говоришь, хвалят. Угостишь меня в качестве материальной компенсации. но я рассчитываю, конечно, что он будет нормальный. А то надоели все эти французские коньяки и вискари подарочные, текилы. Ну, и тогда всё, снимаю с тебя претензии. Ну, а принесёшь говно, не обессудь. Придётся заплатить хотя бы частично. Ну, что, договорились? Да, договорились, спасибо. Иван чувствовал себя так как будто его сначала возвели на плаху, зачитали приговор, а потом вдруг пузатый палач с волосатыми ручищами передумал и отпустил домой. А не принесу приличного самогона, придется на экзекуцию вернуться. Он не верил своему счастью. «Меня, если не забыл, Петр Петрович зовут. В общем, давай, считай, конфликт исчерпан. Пока, но жду с результатами». На полстол Ивана государственный обвинитель. От сурового соседа, сменившего гнев на милость, Окрошин с прямиком на свою работу в свой супермаркет. После восьми водку не продавали, таков был местный закон. Но ему, как своему, охраннику организовали – Сказал позарез, надо, дескать, с родственником встретился, а отметить нечем. Ага, с родственником с нижнего этажа. Ну что делать? С радости наши люди пьют, с горя пьют, от безделья и скуки пьют, с нифига пьют. Ивана в этот раз хотел накатить, потому что был стресс. А потом, после стрессии, но эта бутылка так и осталась неоткупоренной потому что вспомнил о возможном китайском спирте в водке. В итоге ограничился пивком, тоже дариноватым. Теперь перед ним стояла задача создать крепкий напиток, который бы пришелся по вкусу зажравшемуся башку. Он должен сделать жертвенную огненную жидкость, которая его, Ивана окрошно спасет. Справится ли? Получится ли? Чем удивить этого избалованного и присытившегося соседа? облеченного правом карать и миловать. Кем ему суждено стать? Руководителем аппарата, он помнил, была такая должность в администрации города, или рабом лампы. Выпив, он вышел во двор подышать. До него донес шелест лавочного разговора. Не, Николаевна, но нынешняя жизнь не то, что теперешняя. Раньше ты порядок был, раньше попробуй, опоздай и на работу. Раньше совсем не то, что нынче, А завтра вообще никакой жизни не будет. А песни какие раньше были? Огней так много золотых На улицах Саратова. А теперь что? Бум-бум-бум! У меня Вовка, внучок, Как включит, поговорю, что это за бесы. А он говорит, это рэп, бабушка, ничего ты не понимаешь. Его, говорит, читают. Раньше вон книжки читали, а теперь это рэп. Это сейчас, как это он сказал, в тренде. И вот там и трендят, и трендят, и лайт как собаки, и бум-бум-бум. А у нас внучка постоянно эти в уши воткнёт, наушники, и играет там у неё музыка. И вот никогда их не вынимат Ни дома, ни на улице, ни в школе, наверное Я и хватит, а толку то глохнешь А толку-то? Здорово, Ванек Десятка не выручишь? Это уже Миша зомби Вырос, как лист перед травой Его в Воловье глаза сочились тоской и надеждой Голос надтреснутый и сиплый Не выручишь? Судя по всему, Миш спешить было некуда. От него пованивала немытостью, куртка была надета на голое тело, штаны в пыли. Смысл его жизни сейчас сосредоточился на ванной десятке. Да пошел ты! Иван встал и направился домой. Еще не хватало на алкашей тратиться, даже десятку. Или, блин, иди, сам заработай. Нормально устроился. Нашел палочку, вручалочку. Зомбилент. Миш смотрел ему вслед и больше не пытался ничего выпросить. И тут окрошну стало стыдно. Он только что избежал нищеты и зависимости от снизу живущего прокурора. А теперь жмотился на сраную десятку этому несчастному. Благодарней надо быть. Над тобой самим толстопуз сегодня сжарился. Это может знак свыше. Подай нищему, хотя бы вот этому, пропившему под свою жизнь, бывшему плиточнику. Перечисли смс немного больному ребенку, раз уж государству на этот денег не хватает. Купи пучок укропа и картошку у незнакомой бабушки. А не в своем сетевом супермаркете, хозяин которого и так миллионер. Как быстро забывается, что час назад ты сам мог оказаться в глубокой, долгоиграющей заднице из которой невесть когда выбрался бы. «На, выпей за мое и свое здоровье!» сказал Иван, который вернулся и подал Мише зомби значительно больше десятки. «Да ты не того! Я отдам! Че?» прохрипел удивленный пропойца. Иван молча повернулся и пошел домой.